Не любишь, не хочешь смотреть? Ох, как ты красив, проклятый! И я не могу взлететь, А с детства была крылатой. Мне очи застят туман, Сливаются вещи и лица, И только красный тюльпан, Тюльпан у тебя в петлице. Третье. Как велит простая учтивость,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 и ясно тысяча девятьсот трицатый